Часть пятая. Независимый орден Оот-Фэллоус. Глава первая. Его история. А. Орден в Англии. Общество франкмасонов и друидов возникли в Англии. Там же находилась колыбель и од фэллоус Первоисточник их братства теряется, тем не менее, в неясном полусвете того нарождавшегося прекрасного дня – приближение которого возвестили свежие предрассветные ветры. Ненасытная пытливость нашего времени энергично стремилась разгадать тайны, которые фактическим ореолом окружили возникновение Мирового Союза, но еще не нашли ясной разгадки. Мы узнаем лишь, что талантливый, принадлежащий к буржуазным диссидентским кругам Даниэль Дефо, умер в 1731 году, борец за религиозную и политическую свободу впервые упоминает об обществе, носящем название Old Fellows. Далее, в 1745 году Gentleman's Magazine упоминается ложа Old Fellows, в которой можно проводить приятные и интересные вечера. Достойные сведения мы получаем затем от 1788 года. Молодой Джеймс Монгомери, он принадлежал к маравскому братству в Шотландии, 1854 год, посвятил лондонскому обществу песню, начинающуюся словами «Если среди братьев живут дружба, любовь, истина». С некоторой достоверностью мы знаем лишь, что орден Old Fellows — был союзом необученных рабочих, объединенных повседневной нуждой. При своем трезвом и ясном взгляде на суровую действительность они отдавались лишь насущным заботам, оказывали друг другу помощь и поддержку в случае заболевания, смерти, презревали вдов и сирот. От fellows означает приблизительно одинокий парень. Одд означает также одинокий, нервный, лишний. В противоположность организованным каменщиком от Fellows назывались сначала те строительные рабочие, которые не принадлежали ни к какому цеху. Нужда заставила этих лишних или запасных рабочих объединиться в прочный союз. По примеру других подобных братств, от Fellows окружали себя все более и более торжественным ритуалом, создавали всевозможные отличительные знаки, по которым они узнавали друг друга внутри и вне своего братства, называли свои собрания ложами, запрещали прения по религиозным и политическим вопросам. Отвечая цели общества, эти собрания посвящались исключительно обсуждению житейских дел. Очень наивно, но тем более хлопотливо обставлялся сбор необходимых материальных средств. При вступлении в ложу каждый член и каждый гость должны были вносить один пенни. Если брат нуждался в помощи, то надлежащая сумма присуждалась ему большинством голосов. Если он оставался без работы, то его снабжали деньгами и вручали ему увольнительное свидетельство. С этим документом он обращался к ложе в соседней местности. Если ему и там не удавалось найти работу, то ложа заботилась о его дальнейшем путешествии. Если же он находил занятия, то отдавал свой документ ближайшей ложе. Если средства ложи оказывались исчерпанными, Она сообщала о своем затруднительном положении родственным ассоциациям. Последние посылали к ней гостей, чтобы повысить сбор пенни. И вовсе не было редким явлением, когда ложи в полном своем составе посещали нуждавшуюся сестру, и многочисленные от Fellows аккуратно вносили неделю за неделей свою дань, пока скудевшая касса не пополнялась снова. Взносы собирал кассир. С топором, символом ремесла в руках, на рукоятке которого была приделана эмблема «рука, держащая сердце», он подходил к каждому присутствующему и взимал еженедельную плату. Лишь в 1835 году пришли к мысли заменить этот оригинальный способ собирания денег установлением взносов, еженедельных, ежемесячных или по четвертям года и определенных вспомогательных налогов. Очевидные выгоды, которые Союз предоставлял братьям, имели следствие быстрое возрастание числа ложи членов. Но при отсутствии какой-либо организации среди новых членов царила полная разобщенность, и каждая ложа жила своей особой жизнью. Таким образом, уже в 90-х годах XVIII века на английской почве существовало несколько обществ Old Fellows, которые совершенно утеряли воспоминания об общности своего происхождения и соединяющей их связи. Такое положение вещей продолжалось до 1803 года, когда Лондон юнити Old Fellows присвоила себе звание Великой Ложи, и на этом основании предъявила притязание на неограниченную власть над всеми от в Соединенном Королевстве. Между тем, сальфордская великая ложа Аберсрамбли явилась для нее опасной соперницей. Некоторое время обе действовали параллельно, стараясь превзойти друг друга в основании благотворительных учреждений. Так и здесь повторяется то отвратительное явление, которое служит достоверным признаком недозрелых образований. Ненасытное, малоразборчивое в средствах соперничества вредно отозвалось на слабой и без того дисциплине ложи. Члены забывали о том, что они обязаны благодеянием братства, видя вокруг себя ссоры, неурядицу, раздоры. Среди людей, так же, как и среди государств, есть немногие счастливцы, которым служат во благо легкая добыча, большинству же приносят пользу, лишь добытая с заботами и трудом. Так как ни от одной из существующих великих лож нельзя было ожидать перемены к лучшему, то ложи Манчестерского округа, ясно оценивая опасное положение вещей, решились на смелый шаг и приступили к единообразному реформированию ордена. Они созвали в Манчестер общую конференцию должностных лиц. Древний мужественный принцип, требующий беззаветного напряжения всех сил, взял верх над слабосильной филантропией эпохи. Собравшиеся представители ложь объявили свою независимость, в своих будущих предприятиях от существующих великих ложь и создали независимое законодательное учреждение «Манчестер Юнити» Независимого Ордена от Фэлловс. Уже 21 января 1814 года новая великая ложа была настолько сильна внутренне, что, несмотря на упорное сопротивление соперничающих великих лож, могла в интересах целого с успехом осуществить свои правомочия. Так как она с достоинством и серьезностью, но в то же время с чувством меры пользовалась своей властью, разумно шла навстречу запросам своих членов и давала им возможность проявлять свои таланты на службе ордену, то число братьев стало возрастать с каждым годом, В 1839 году она насчитывала 1632 ложи и со 112 тысячами двумястами восемнадцатью членами. С тех пор Unity of Old Fellows расширяется все более и более. В 1901 году Число ее членов достигло 996 534, из них около 116 тысяч членов юношеских лож. Ее имущество достигало 10 миллионов фунтов стерлингов.